оттаившего снега, ворота в лиственных, обшитых тесом столбах, не похожи были на те, какие знал Демид. Резной навес над воротами, где в давние времена обитали голуби, сейчас обвалился, на фоне неба торчали черные ребра стропил. Большие ворота, занесенные до половины подтаявшим и посеревшим сугробом, как видно, давным-давно не открывались. Демид вспомнил, каким нарядным был дом отца в пору его детства. В ограде, вымощенной торцом с трех сторон, красовались вместительные поднавесы, где чинно расставленные и смазанные маслом стояли машины. Конная молотилка, конные грабли, зубьями их он любил звенеть.